Глава 12. Астрал. Место, где время отсутствует. Здесь можно лишь одной силой мысли создать новую реальность или же проще придумать для себя сверхспособность. Но если ты новичок или лишь гость в этом месте, то никакие внутренние силы не сравнятся с местными обитателями и их богатым воображением. Несмотря на мои навыки и тренировки, Я все равно чувствовал себя уязвимой и хрупкой, но сдаваться в любом случае не намерена. Пусть хоть армия тварей передо мной вырастет. Демон по имени Лест, мой одногруппник, взмахнул своим мечом, и сталь опасно блеснула. Прыжок. Перекат. Удар меча в опасной близости, но я вовремя успела убрать свои ножки. Извернулась и выбила ногой меч из рук Леста. Опираясь на руки, я... Кряхтя, точно старушенция вскочила с пола, но вдруг демон схватил меня за запястье и, используя мою же собственную скорость, швырнул меня от себя. Я успела изучить тактику боя своих одногруппников, поэтому этот трюк я и ожидала от него. Перехватил другой рукой его запястье, подпрыгнула и оплела ногами его бедра. Лест опешил от моей наглости и слегка потерял бдительность. А зря. Я впилась ногтями ему в лицо, метя в глаза. «Запрещенный прием!» – весело захохотал Скай. Но наш тренер, наоборот, одобрял запрещенные приемчики. Он часто повторяет «В реальном бою нет места чести и достоинству. Там нет правил. Пока будешь думать о правилах, ты труп». «Война по своей истинной сути уродлива и несправедлива. Если хочешь выжить и победить, используй весь свой потенциал». Скай вдалбливал нам это в голову снова и снова. «Вы деретесь, чтобы победить и выжить, а не для того, чтобы сохранить лицо или дать шанс противнику». Лест поспорил с остальными парнями, что одолеет меня меньше, чем за две минуты. Для этого пришлось даже секундомер в астрал протащить. По моим ощущениям, прошла уже целая минута, и я пока что вела. Лест заорал от боли и скинул меня с себя. Я больно упала на спину, но времени думать о боли не было. Лест подпрыгнул. Он собирался обрушиться на меня всем своим немалым весом, чтобы раздавить как букашку. «Скачить не успею», — пронеслась мысль. Напрягла и приготовила ноги, подняла их, когда лест падал на меня. Демон налетел на мои ботинки с шипами и яростно заорал. Тут же отлетел от меня, зажимая кровоточащий живот. Я быстро поднялась на ноги и, не раздумывая с разворота, нанесла сильный удар ему в колено. Треск кости и оглушающий вопль. Лест очень сильно разозлился и начал трансформироваться в боевую форму. Что ж, похоже, шутки с его стороны кончились. И он уже был готов к смертельному прыжку. Я напружинила ноги, кулаками закрыла лицо, готовая встретить его новые приемчики. И вдруг... Пол под нами превратился в мягкую и липкую жижу. Опустила взгляд и ругнулась. «Скай в своем репертуаре!» Мерзкая грязь была похожа на болото. Я сделала несколько шагов, кружа вокруг леста, который рычал на меня, и вдруг неуклюже поскользнулась на этой вонючей жиже. Мир вдруг будто замедлил ход. Все задвигалось, как в этом самом болоте, но я успела подняться на ноги. Каждый мускул тела напрягся, словно под тяжким грузом. Бах! Лест шмякнулся могучим коленом в грязь, как раз туда, где я только что лежала. Демон разочарованно взвыл. Лест взглянул в мои глаза, наполненные бешенством. Царапины на щеках, следы от моих ногтей ярко алели, а рога изогнулись и встали дыбом. Первый признак, что демон очень и очень зол. Никто не любит проигрывать, особенно демоны. Теперь он дрался не просто ради выпендрёжа. Он уже был настроен серьёзно. И нам осталось, наверное, меньше тридцати секунд. Я отпрыгнула назад, балансируя в этой грязи. Толпа зрителей расступилась, освобождая место. Лест взлетел, распахивая кожистые крылья, и ринулся в открывшееся пространство с невероятной скоростью, которая недоступна людям. Такая скорость была мне неподвластна. Пока. Но магия всегда поможет. Лест задел меня острым шипом своего крыла, больно ранив меня в плечо. Я сама начала злиться и поддалась своей ярости. Я решила набить морду Лесту. Скайбин на меня наорал за такую тупость, ведь Лест невероятно быстр, его боевая форма очень крепка, а силой демона я не обладаю. Стоило, конечно, схватить Леста за лапу, хорошенько крутануть, используя его собственный вес и скорость, в точности, как он проделал со мной, и швырнуть его мордой прямо в грязь. Но вместо этого я его ударила. Послышался хруст моей кости. Мой кулак въехал лесту в нос, болезненное место всех демонов, но не смертельное. Он упал на меня, придавливая своим весом, и рычал, как зверь, который вот-вот вгрызется в горло своей взорвавшейся и обнаглевшей жертве. Рука невыносимо заныла, но я приказала себе терпеть и впилась зубами в несчастный демонический нос. Лест заверещал, как настоящая девица. Мы покатились по вонючей жиже к тому месту, где начиналась огненная река, и мысль «Сейчас будет больно» вспыхнула в моем сознании. Нам обоим пришлось бы несладко, если бы кто-то с диким рыком не напал на нас сбоку. Это был выпущенный Скайем Змей Маат. Мне заехали тяжелым и мощным хвостом в лицо, и я повалилась на камни, сильно растянув спину, но не рухнула в пышущую жаром реку. Секунду-другую я лежала, в голове звенело, а все вокруг казалось очень далеким. Спустя какое-то время с трудом приоткрыла глаза, надо мной возвышался Скай и хлопал в ладоши. «Уайт!» «Наконец, ты больше не ведешь себя как задохлик!» Он протянул мне когтистую лапу. «Несколько твоих девчачьих приемов требуют доработки, но, в общем-то, неплохо!» Я схватила протянутую мне лапу здоровой рукой и рывком встала. Голова звенела, спина разрывалась от боли, рука ныла и дергалась. Но тут Скай сделал шаг назад, и на меня запрыгнула Монтикора. Она выпустила свой хвост с острым наконечником и тварёга выгнала его в мой живот. Я согнулась и задохнулась от жуткой боли. «Сволочь!» — выдавила из себя. «Ты опять забыла, девочка!» — послушался голос наставника в ускользающее сознание. «В бою всегда нужно быть на чеку!» Моё астральное тело вернулось в физическую оболочку. Я резко села на кровати и закашлялась, чтобы прочистить горло. Я была до измотана. Несмотря на астральную проекцию, Скай изъел амулеты, и вся боль, ощущаемая в ином измерении, переносилась и на физический план. «Выиграла!» — поинтересовалась разбуженная моими стонами Лила. «Если можно сказать, что после выигрыша у Леста Скай меня все-таки опять убил, то, наверное, да». Подруга хмыкнула. «Ты уже меня перещеголяла. Можешь продержаться целых две минуты. У меня больше, чем минуты и сорок секунд никак не выходит». Я поморщилась и потянулась к тумбочке, на которой заранее поставила приготовленную мазь от болей. Спина и рука нещадно ныли. Живот болел так, будто его отпинала толпа разъяренных демонов. Поднялась с кровати и глухо застонала. Я еле двигалась, ощущая себя не наидревнейшей старушенцей, а еще сильно-пресильно хотелось в туалет. В книгах ужасов и фильмах никогда не расскажут и не покажут, что, сражаясь со злом, главные герои тоже могут заходить в туалет в самый неподходящий момент. Добравшись до ванной и взглянув на себя в зеркало, мрачно хмыкнула. Темные круги под глазами, взъерошенные волосы — прелесть. Ведь такой, будто я неделю гуляла, а не сражалась с наглым демоном Лестом. Кстати, надо будет извиниться перед ним за покусанный нос. «Держите свою силу в солнечном сплетении!» Шепот учителя ласково касался моего слуха. «Не позволяйте своей силе лениться. Поймайте ее!» «Солнечное сплетение — это дом вашей силы. Но не трогайте ее!» и не тяните, пока не почувствуете, что сила уже приняла вас, и вы готовы ей управлять. Крошечный огонек не обжигал меня, а ласково и робко интересовался мной, словно это был любопытный ребенок. Я зажмурилась сильнее и осторожно, очень ласково и бережно потянулась к этому огоньку, чтобы познакомиться ближе. Мелкие искорки плясали передо мной, то приближаясь, то удаляясь, но поймать пламя всё никак не удавалось. «Уайт, ты слишком напряжена. Ты не должна пробуждать свою силу с таким напряжением. Расслабься». Я сделала глубокий и медленный вдох, потом такой же выдох. Искорки перестали плясать так активно, да и само пламя перестало прыгать. Оно замерло и потянулось ко мне навстречу и ярко засверкало. Разбуженная магия принялась искать свой дом, лучась во все стороны. Мысленно я поймала свой огонек и мягко сжала в ладонях. При помощи силы мыслей и визуализации направила его в свое солнечное сплетение. «Это твой дом», — проговорила с мысленной улыбкой. Пламя ярко вспыхнуло, будто родилась сверхновая звезда, а спустя мгновение погасла и вокруг меня заклубилась лишь привычная уже мне тьма. Странно, что моя сила некроманта предстала передо мной в виде яркого, словно солнышко огонька. «Так, на сегодня урок закончен», — хлопнул в ладоши учитель, вырывая нас из медитации. «Розалия, Апхей, Хит и Дэвид, вы молодцы. Вы хорошо чувствуете свою силу». Еще несколько занятий, и вы сможете пройти ритуал соединения с тенью, а остальным нужно сосредоточиться и повторить попытку на следующем занятии. И не расстраивайтесь, у кого не вышло. Обязательно получится в следующий раз. На сегодня все свободны. Выйдя из аудитории, я со своими братьями хотела отправиться в столовую, как вдруг раздался громогласный голос помощника ректора Антара Дегая противного и старого демона луиджина адептка розали уайт вас немедленно вызывает реактор в свой кабинет немедленно что нахмурилась я то что то натворить успела усмехнулся хит ткнула кулачком в его каменные мышцы на руке и со вздохом произнесла даже представить не могу за что меня вызывают мы идем с тобой уверенно сказала обхей не нужно «Лучше еды мне наберите, пожалуйста, а то пока буду у ректора, все самое вкусное съедят». «Можешь на нас рассчитывать», — улыбнулся Эрик. «Все самое вкусное только одной тебе». «А я пойду с тобой», — настаивал на своем обхей «Да не бойся ты за неё ухмыльнулся наш рыжий братик Дэвид. «Если что, Вейлен ее защитит от своего грозного братца Антара». Показала Дэвиду язык. «Все, идите в столовую» распорядилась я. «Скоро встретимся». «Но, Роза!» — воскликнул недовольный хит. «Мне не нужен конвой!» — воскликнула в ответ и, резко развернувшись, отправилась в святая святых, кабинет ректора ММАА. Парни проводили меня обеспокоенными взглядами, но спорить со мной не стали. Кабинет антары де Гае не имел окон, и здесь не было солнечного света. Лишь огонь приятно гудел, и дрова трещали в камине. Магическое освещение мягким светом заливало все помещение. Когда я вошла, дверь за мной закрылась. За массивным деревянным столом сидел сам ректор, маг разума, да и, в принципе, очень сильный маг. Его длинные пальцы были сцеплены в замок, а вся поза так и вопила о недовольстве. Взгляд умных глаз метал молнии. «Так...» И что все это значит? Что захардовская хрень происходит? Напортачить я еще нигде не успела. Все это время я и моя банда вели себя примерно и правильно. Тогда почему ректор такой злой? Передо мной стояли два высоких кресла, и в одном из них послышалось шевеление и вздох. О как! Мы не одни. «Здравствуй, Розалия», — поприветствовал меня Антар. «Садись сюда». Он кивком указал на соседнее кресло, которое было не занято. «Здравствуйте», — произнесла озадаченно, прошла и опустилась на предложенное место. Повернулась к соседу и выдохнула. «Лест!» Парень фыркнул и перевел взгляд с меня на ректора. Он прижимал к своему носу пакет со льдом. «Серьезно?» Неужели он думал, что этот примитивный метод поможет убрать сильный отек вокруг носа? И почему он не обратился к целителям или не воспользовался заживляющей мазью после астральных боев? Виновата вздохнула и произнесла «Лест, прости за нос». Он тоже вздохнул и заерзал в кресле. «Все в порядке, Роза, брось!» Пробурчал он обиженным голосом. «Ну вот, страшная демона обижается, как девчонка». «Но я все равно виновата, можно сказать, оскорбила его, цапнув за нос». «Я виновата перед тобой, Лест», — произнесла извиняющимся тоном. «Надо было честно бороться, а не кусать тебя за нос». «Дело не в этом», — наконец вставил свое слово ректор. Мы с Лестом посмотрели на Антара. Проведя рукой по своим густым светлым волосам, Антар недовольно вздохнул, буравя своим гипнотическим взглядом синих глаз. Я опустила взгляд на его стол и бездумно отметила, насколько сильно и беспорядочно стол был завален бумагами. Все стены кабинета закрыты высокими стеллажами, на них покоились древние книги в кожаных переплетах. Зуб даю, что книги многие магические. Пахло кожей, немного пылью и пряностями. Истинный кабинет ректора магической академии. Лест прижал пакетик со льдом плотнее к своему несчастному носу, и пакет хрустнул. Осторожно посмотрел на демона. Адепт Кауайт и адепт Ханс перешел к делу, наконец, Антар, всем своим видом показывая, что он чем-то недоволен. Обучение боевым искусствам в Астрале дает вам возможность справиться со своими внутренними страхами, победить свою неуверенность, стать быстрее, ловчее, умнее и сильнее духом. Я понимаю методы Ская. Он хочет научить вас выживанию, и это правильно, но... Есть одно но. «Я посмотрел сегодняшний ваш тренировочный бой, адепты. Надеюсь, вы понимаете, почему я недоволен вами и почему вам, адепт Ханс, запретили прибегать к помощи магического лечения вашего носа». Мы переглянулись с лестом и, снова взглянув на ректора, одновременно ответили «нет». Ректор усмехнулся, словно все сказанное им было очевидным, а мы такие сидим, словно тупые харды, а не адепты, крутой магической академии. «Гордыня, злость, ярость», произнес Антар и встал со своего места. Прошел мимо стеллажей и остановился, повернувшись к нам спиной. «Вы забылись, адепты. То, чему вас обучает Скай, не игра. Вы двое самые эмоциональные всех, когда попадаете в астрал. Ваши эмоции вас и погубят». Ректор замолчал. Мы с Лестом тоже молчали, даже когда снова посмотрели друг на друга. Глаза демона горели недовольством и упрямством из-под густой челки. Лест убрал лед, и я во всей красе разглядела его разукрашенный нос. Да, хорошенько же я его цапнула. Его нос был распухшим, лиловым, с ровным узором вокруг от моих зубов. «Ничего, демоны быстро регенерируются. К вечеру уже само все пройдет». Лест глядел на меня с упрямым и вызывающим видом, его губы были плотно сжаты. Он все равно на меня сердится и, скорее всего, затаил обиду. Надо быть с ним поаккуратнее, а то еще какую гадость сделает демоны мстительны. То, что я укусила его за нос, сильнейшее оскорбление. Хардовский зад, и почему я такая везучая? «Может, Листу шоколадку подарить?» Ректор грозным тоном, словно родитель, отчитывает нашкодивших детей, произнес «Ваш разум должен быть кристально чист во время тренировок. Грязные методы в бою, конечно, хороши, но только тогда, когда это действительно последний шанс на выживание, адепты. И вы, адепт Ханс, и вы, адепт Коуайт, сегодня были особенно отвратительны». «Нас учат выживать, господин ректор», — произнесла я немного озадаченно. «Не думаю, что при встрече с врагом кто-то станет драться с нами по правилам или, помня о таких вещах, как достоинство и честь. искай нам об этом постоянно говорит. Можно сказать, вколачивает в мозг». «Все верно», — блеснул он синими глазами и покачал головой. «Розалия, ты важна для Агвареса». Ты даже не понимаешь, какую ценность представляешь для этого мира не для своего. Грязный бой – это не основа. Основа любого боя – это собранность, хладнокровность и отточенность каждого приема. Техник много, и вы должны их всех знать и применять. А когда придет время – и вплетать в свои техники магическую силу. И только тогда, когда вы отшлифуете свои навыки, научитесь всем техникам, Только тогда истинный воин может использовать грязные приемы. Но поверьте, они вам не понадобятся, потому что вы будете настолько сильны телом и духом, что за мгновение до нападения противника вы будете просчитывать наперед каждый его шаг, его движение, его намерение, и ваше тело прекрасно будет знать, как реагировать. Рефлексы, они останутся с вами до конца жизни. Остальные адепты действуют согласно правилам, редко нарушая правила, Кроме вас двоих. Уличные доручины — это не воины, адепты. Прекращайте играть. Начинайте уже учиться. Я все поняла, господин ректор. Промямлила с легким недовольством. Мне стало немного стыдно. Совсем немного. Но, если честно, я даже не думала в таком ключе, как только что сказал нам ректор. Ведь все по полочкам разложил и разжевал. Вот что значит мудрость и опыт. «Эх, простите!» – произнес следом за мной и Лест. «Это я виноват!» – спровоцировал Розу и себя завел. Лест дотронулся пальцами до моей руки и сказал «Прости, Роза!» Улыбнулся ему и положила свою ладошку поверх его руки. «Прощаю, Лест! А ты прости меня! Мне и неловко, что я укусила тебя!» Он улыбнулся в ответ и хмыкнул. — Ерунда. Меня укусила не какая-то там девчонка, а сама Розалия Уайт. — Хорошо. Надеюсь, вы правда все поняли. Можете идти. Если поспешите, то успеете поесть. Обеденный перерыв еще не закончен. Шум в столовой напоминал морской прибой. То накатывал, то отступал. Разговоры, вскрики, смех — все настолько похоже на нашу прежнюю академию, что кажется будто ты не в мире демонов находишься, а дома. Я и Элест подошли к нашему с ребятами столику и, бросив сумки на стулья, хотели было пойти за едой, но Хит нас остановил. «Роза, для тебя этот поднос. Лест, для тебя этот». Хит вилкой указал на нетронутые, закрытые тарелками, как крышками, блюда. «Специально для тебя, Роза, выбрал кусочки повкуснее», разулыбался Абхей. «Ох, спасибо, парни!» Плюхнулась на стул и, открыв тарелки, вдохнула восхитительный запах жаркова и выпечки. Эти блюда разлетались в столовой на раз. «Что бы я без вас делала?» «Без нас пропала бы. Сидела бы серой мышкой в академии, закончила академию, а потом работала бы в каком-нибудь захолустье местным некромантом», наигранно-печально вздохнул Дэвид. «Да ну тебя!» засмеялась и толкнула его плечом. Он как раз сидел со мной рядом. Узнав поближе Розу, я думаю, что это вы бы все сидели в Академии серыми мышками. Сделал заключение Лест. Точно! Она вечно неприятности находит на своей округлости, усмехнулся Хит. Эй! Между прочим, это не я нахожу, они сами находят, и не меня одну, а всех нас, парировала я. Кстати, что было у ректора? спросил обхей «Ничего особенного», — произнесла, приглянувшись с лестом. «Нам высказали за то, что мы слишком рьяно увлеклись дракой, позабыв о самом боевом искусстве». «Всего-то», — хмыкнул Дэвид. «Я уж думал, вы что-то натворили». «Я тебе сейчас натворю что-нибудь», — пригрозила Рыжику и показала ему кулак. «Что за споры и без нас?» — спросил Кистен. Кистен, Сет и Дэйв только что присоединились к нам, рассаживаясь за столиком. «Решаем, кого неприятности любит больше всего», — сказал им Дэвид. «А я спросила, а где Лила?» Парни переглянулись, и Кистон ответил. «Промывает мозг Рэйвену». «Это что же он натворил, интересно мне знать?» — произнесла задумчиво. Лила и Рэйвен были настолько гармоничны и понимающие друг друга парой, что представить себе их спорящими или ссорящимися просто невозможно. Не знаем, пожал плечами Дэйв, но она очень рассержена. «Кстати, легка на помине», — произнес Сет. Лила, злая, словно тысяча хардов, села за столик и, насупившись, прошипела. меня всегда раздражает, когда парни относятся к девушкам свысока, но еще больше выводят из себя, когда они относятся к нам как к слабым и беспомощным созданиям. Я-то думала, что в Агваресе все будет иначе, чем дома, но и тут все то же самое. «Невыносимо!» Я подцепила на вилку кусочек мяса и, прежде чем отправить его в рот, спросила подругу, «Что натворил Рэйвен?» Лила посмотрела на меня, как на умалишенную. «А тебя что, все устраивает?» Немного зависла, пытаясь понять и проанализировать ее вопрос. «Что-то не могу сообразить», произнесла настороженно. «Что мне должно не устраивать?» «Так ты не знаешь!» Выдохнула она, запрокинула голову и застонала. "Долила «Да, Дерклайн", прикрикнул на нее Хит. "Ну-ка, дорогая, выкладывай, что произошло". "Вот далила. Хватит интриговать, говори, что случилось", потребовала я. Парни внимательно уставились на Лилу в ожидании объяснений. Она скорчила гримасу и сочувственно на меня посмотрев, наложила на нашу компанию копол тишины, чтобы никто не смог нас подслушать. И выложила как на духу. За первый защитный круг вокруг Академии кто-то проник. Второй защитный круг сработал оповещением о вторжении, но сдержал угрозу извне. Изображения вырублены. Определенно кто-то попытался напасть на Академию. Ректор вчера собрал всех сильных и опытных воинов-магов, и сегодня после заката они отправятся за защитные барьеры. Рейвен и Вейлин в составе этой группы. Я просила Рэйвена, чтобы он взял меня с собой, но... Это был бесполезный и надрывный разговор. Он сказал, что я буду обузой. «Что?» — в один голос воскликнули мы с парнями. «Вот так новости», — пробурчал Кистен. «А нам даже не сообщили», — рассердился Хит. «Что-то мне это не нравится», — проворчал Дэвид. «То есть нашу команду в расчет не берут?» — скривился Абхей. «Это вроде как секретная информация» произнесла Лила, понизив голос. вы мне ни слова не сказал», нахмурилась я, и Антар промолчал. Только нам с Лестом мозг промыл. Лест хмуро на меня посмотрел и согласно кивнул. «Там могут быть сотни, а то и тысячи воинов», возмущенно воскликнул Абхей. «Почему ректор молчит? Мы ведь можем помочь, можем подстраховать». «Рейвен сказал, что за барьер идут 20 магов», рассказала нам Лила. Антар что-то сделал так с первой защитой, чтобы нападавшие подумали, будто они смогли пройти ее незамеченными. Парни начали спорить и возмущаться, а я, ощутив жуткий страх за Вейлина, пробормотала. «Мне нужно найти Вея». Встала из-за стола, так и не доев, схватила свою сумку и побежала к своему парню. Дышала я отрывисто. Холодок, поселившийся в животе, нарастал, Тяжесть на сердце давила на грудь. От волнения мое дыхание было неровным, в ушах звенело. Одна только мысль, что я могу потерять Вэй, а сводила с ума. Он еще не окреп. Какая к хардам вылазка? Пусть идут бы из Вэйлина. Но меня будто станет кто-то слушать. Особенно Вэй. Нашла мужчину в зале для магических тренировок. Он отрабатывал какие-то архисложные боевые заклинания. Его лицо было сосредоточенным но при этом спокойным. У него были зрители. Четверо демоницы и трое парней демонов следили за его тренировкой и обсуждали магическую составляющую. Ну, а девушки, хоть они и демоницы из боевого факультета, обсуждали другие составляющие, вы или надегая. Я мысленно отодрала этим хардовским гадинам и рога, крылья, выколола глаза, чтобы не глазели на моего мужчину и довольная визуализацией Села вдали от них и стала ждать, когда Вэй закончит тренировку. Ждать пришлось долго. Я пропустила урок. Не пошла, так как понимала, не смогу усидеть на месте, когда голова пухнет от тревожных мыслей, а сердце с душой не на месте. Когда Вэйлин все же закончил, увидел, наконец, меня. Его суровое лицо смягчилось, На губах заиграла улыбка, я, расплывшись в ответ на счастливой улыбки, не могла не воспользоваться моментом. Сбежала со зрительской трибуны и бросилась в распахнутые объятия своего потрясающего парня. Демоницы, что до этого пытались строить глазки Вэю, негодующе зашипели. А я для пущего эффекта еще и впилась в собственническом поцелуе и запустила пальчики в волосы моего мужчины. Закончив сладкий поцелуй, Вэй рассмеялся и шутливо прошептал. «Ты разогнала всех моих зрителей». «Пусть знает, что ты мой», — заявила категорично. Потом прекратил улыбаться и сразу перешла к делу. вы а ты вообще собирался посвящать меня в курс дела?» «О чем ты?» — сделал он удивленный вид. Я хмыкнула. Мы направились прочь из зала и прошли в сад, где облюбовали одно красивое и тайное местечко, под раскидистым деревом. На Академию было совершено нападение, и группа боевых магов во главе с твоим братом выйдет за барьер. И как оказалось, в группу входят еще Рэйвен и Вейлин. Я уставилась на некроманта и недовольно поджала губы. Вейв вздохнул и проговорил. «Ты об этом». «Да, все так». И замолчал. «И все?» — опешила я. «Что ты еще хочешь услышать?» мягко поинтересовался Вэй. «Если ты думаешь, что я останусь в академии и буду отсиживаться в ожидании, когда магия и мой брат решат проблему, то ты ошибаешься. Ты должна была хоть немного меня узнать, Роза. Я не из тех, кто остается в стороне». «Я знаю», — выдохнула грустно. «И это твое качество мне ужасно нравится, но...» «Вэй, ты ведь еще...» «Слаб?» — закончил он за меня ледяным тоном и, остановившись, посмотрел на меня очень строго. «Роза, я воин, и мой магический потенциал выше тех боевых магов, что сегодня идут за преграду». «Но...» — растерялась я. «Вэй снова заговорил. С одной стороны, мне льстит твоя забота и тревога обо мне, но с другой...» — и оскорбляет. «Выходит, моя прелестная некромантка, ты не веришь в меня?» «Неправда!» Воскликнула в ответ. «Да круче тебя только хардовские яйца!» Вейер смеялся. «Сать, что за комплимент?» «Возьмите нас с собой», — попросила я. «Нет», — прозвучал категоричный и жесткий ответ. «Даже не обсуждается». Я надулась и, сложив руки на груди, прошипела. «Но ты не сможешь меня вечно оберегать и прятать. Рано или поздно я встречусь лицом к лицу с реальным врагом. Почему не сделают этого сейчас?» Я ведь уже не та Роза, что пришла в моти и не могла элементарно в глаз дать. Я изменилась, стала сильнее, быстрее, умнее. Нет, оборвал меня Вейлин. Потом взял за плечи и, заглядывая в глаза, произнес. Ты права, рано или поздно тебе придется вступить в бой с реальным врагом. Но я надеюсь, что это случится лучше поздно. А также хочу, чтобы этот враг оказался каким-нибудь неупокойным зомби. Я ссутулилась и опустила взгляд. Потом встрепенулась, расправила плечи и горячо возразила. «Вэй, нам всем надо что-то делать, если хотим жить без страха. Я, как и ты, не могу просто сидеть, надеясь, что кто-то другой все сделает. Так не пойдет». Вэйлен задумался, и в тягостном молчании мы дошли до раскидистого дерева, под которым находилась небольшая и очень уютная пружинистая скамья. Он сел и посадил меня к себе на колени и заговорил. Знаешь, Роза, давным-давно, когда еще в Агваросе демоны были дикими, у них было правило. Если случалось нападение, то мужчина, чтобы защитить свою жену и детей, прятал их в магическом чулане. И сидели тихо, ждали, когда их муж и отец вернется и не выходили из укрытия. Демоны были спокойны за свою семью и дрались, не переживая, что кто-то может их обидеть. «Эм...» — протянула я. «А если мужчина погибал?» «Они тоже погибали, потому что открыть этот чулан можно было только снаружи», — произнес Вейлин. «Потому спустя какое-то время этот опыт прекратил свое существование». «Весьма недальновидный метод», — скривилась я потом взяла его лицо в ладони, прищурилась и с подозрением произнесла вы меня меня-то в чулане не запрешь?» Он рассмеялся и покачал головой. «Не запру», — ответил с улыбкой. Потом он щелкнул пальцами, и на его ладони появилась небольшая склянка с фиолетовой светящейся жидкостью. Я, как эксперт, когда-то желающий поступить на факультет красоты и разбирающийся в зельях, Заинтересованно взяла бутылек и, покрутив его, поинтересовалась. «Что это?» «Не поверите, но я была не в курсе, что за зелье показал мне Вейлин». «Роза, ты мне доверяешь?» Вдруг спросил мужчина очень серьезным и взволнованным голосом. Почуяв неладное, я с подозрением в голосе протянула. «Да?» «Тогда открой и выпей это зелье. Пожалуйста». — попросил он вдруг. Я открыла был рот, чтобы задать вопросы, что это вообще такое и зачем, и для чего, и почему, как вы меня опередил и произнес. Просто выпей, без вопросов, если доверяешь мне и любишь меня. Я сжала склянку в руке и обиженно сказала, что это манипуляция, нечестно играть на моих чувствах и отношении к тебе. Он вздохнул, кивнул и проговорил. «Знаю. Но так нужно. Прошу. Проклятие!» «Харт!» — выдохнула сердито, откупрела пробку и одним махом влила в себя фиолетовую гадость. «Как горько!» — прошептала кривясь. Замотала головой, а потом нюхнула рукав, чтобы поскорее прошло это противное послевкусие, словно я выпил ядреную настойку полыни и одуванчиков. «Спасибо», — сказал Вэй. Потом начал подниматься вместе со мной и добавил. ара готовится готовится к чему?» — переспросила я. И только оказалась на ногах, как вдруг ощутила головокружение и странные ощущения в теле. Вялость, усталость и сонливость. «Вэй!» — протянула озадаченно и удивленно, что ты мне дал. «Зелье сна!» — услышал его слова, как сквозь толщу воды. «Ты проспишь до самого утра, как и вся твоя команда. Мне так будет спокойнее, Роза. Я буду знать, что ты в безопасности». «Какая подстава!» «Ну ты и Харт!» — протянула заплетающимся языком. «Знаю, моя родная и моя любимая!» — произнес он грустно подхватил меня на руки и понес в комнату. Путь до комнаты, помню, смутно. Помню, что всеми силами старалась не провалиться в проклятый сон. Помню, что подо мной оказалась мягкая кровать. Кто-то заботливо укрыл меня одеялом, поцеловал в губы, в лоб и что-то сказал. А потом хлёсткий удар по лицу отрезвил не хуже этой самой ядреной настойки усилием воли приоткрыла один глаз и увидела перед собой Лилу. Очнулась. «Давай-давай, не засыпай. Сейчас лест даст тебе зелье, что снимет действие той гадости, которой нас опоили хардово преподы». «Что?» протянула я. «Приподними ей голову». Услышала я рядом еще один голос. Лила подняла мне голову, и чья-то рука влила мне в рот еще одну гадость, такую же мерзкую, как я выпила до этого. Но зато мою сонливость, вялость и усталость как рукой сняло. Подскочила на кровати, злая, как тысячи хардов. «Вэй опоил меня, сволочь!» — рявкнула я. Лила закивала. «Знаю, рейс сделал то же самое и со мной», — проворчала она. «Наших парней обманом опоили преподы. Хорошо у Леста оказалось нужное средство, и он нас всех реанимировал. Лест самодовольно усмехнулся. «Без меня вы словно дети». «Где парни?» — спросила я, проигнорировав слова Леста. «Притворяются спящими», — сказала подруга. «Как только стемнеет, мы пойдем собираться на вылазку». «Я знаю, как пройти», — тут же пояснил Лест, зная, что я задам этот вопрос. Отслушал разговор магистра и ректора. Я кивнул и сказала, «Отлично. Я уверена, что они без нас точно наложают «Конечно!» — фыркнула Лила. «Я даже не сомневаюсь». В глазах парней и Лилы читалось осторожное ожидание и нетерпение. Я тоже ощущала некоторые зуд в пальцах от желания надрать задницы демонам, посмевшим полезть в нашу академию. Лест, полном обмундировании настоящего воина, осмотрел нас, кивнул и произнес. «Готовы?» Мы переглянулись, словно ожидали, что кто-то из нас вдруг окажется разумным и откажется участвовать в этом деле. Но в нашей банде не было таковых. Лест проказливо улыбнулся, сохраняя невозмутимость, и сказал «Отлично. Идем». «Ты уверен, что нас никто не заметит?» Решил уточнить Кистен. «Артефакт невидимости скроет не только физическую оболочку, но и наши ауры. Сигналки даже не дрогнут». Так что не трусти «Трусов среди нас нет», — вспыхнула гневно Лила и ударила ладонью в перчатки по своим ножнам. «Можем проверить прямо сейчас. Я, в отличие от Розы, нос тебе точно откушу». Демон лишь фыркнул Я многозначительно посмотрела на подругу и грозно шепнула. «Да, Лила, сейчас самое время ругаться». «Думаю, стоит еще раз обсудить наш план», — произнес с сомнением Брайт. «Уже сто тысяч раз все обсудили», — вздохнул Дэвид. «И обязательно на косячем», — скривился Абхей. «Что за упаднические настроения?» — взвелось Лила. «Ребят, если кто-то и сомневается, то он может остаться», — влезла и я. «И никто не скажет о трусости. Дело реально серьезное и опасное. Мы не знаем, что там ждет нас и насколько все плохо. Может так случиться, что мы все или кто-то из нас не вернется. Хотя мне не хочется даже и думать» о подобном исходе. Потерла виски, так как вдруг начала заболевать голова. Побочка от зелья, которым напоил лест. Потом сжала руки в кулаки и добавила. «Я в любом случае иду, потому что там Вейлин». «И Рэйвен», произнесла Лила. Арни обняли нас, сдавив так, что мы начали с Лилой задыхаться и молить о пощаде, и, похлопав нас по спине, сказали. «Думаете, мы пропустим все веселье?» Может, это единственный шанс в жизни подраться с настоящими демонами? А вдруг мы сегодня лично завалим главгада и за свой героический поступок станем известны в обоих мирах? Нашими именами назовут города и улицы, и детей называть будут тоже нашими именами. Наши семьи будут рассказывать истории о нас и... Может, уже все заткнетесь, и мы, наконец, пойдем на дело?» рявкнул Лест. С другим уже настроением и настроим мы полезли из окна общаги. Канат был привязан к ножке кровати, которую и демоны сдвинуть не могут. Магия в Агварасе как-то крепче, чем магия в Терри.